Ледяной ключ. Пора, произнёс странник, вставая с чёрного трона. Новогоднее веселье наверняка уже шумито вовсю, так что самое время нам с тобой наведаться в Эйген. Здесь, в глубинах Сумакийских гор, в отличие от остальных земель Раттермарка, новогодним разгулом даже не пахло, поскольку что дуигары, что орки были равнодушны к любым праздникам. Но их жизнь была куда проще и одновременно с тем сложнее устроена. Прожил день до вечера, смог найти еду, чтобы не с пустым брюхом улечься спать, и уже праздник. Не смог. Ну, значит, не смог. Про лорда в смерти его вовсе упоминать не стоит. Эта четвёрка по сути своей была лишена каких-либо эмоций, а без них какой праздник? Надо ли Тристан, постоянный спутник, и по совместительству вечная головная боль странника, потянулся и протяжно зевнул. Может, ну его. Сдалась тебе эта ледяная башня где-то на самом краю земли, и так ведь всё неплохо складывается. Проклятые города нашли, дорогу в Кузни богов разведали, 5 венцов из 7 собрали, с рогером ковалём договорились. Иногда стоит удавли твориться тем, что уже есть, ибо сказано кем-то из древних: жадность порождает бедность, а сытость порождает лень. Парировал его слова странник: с коражиром заплывёшь совсем, раньше хоть куда-то летал, что-то делал, а теперь только жрёшь, спишь да болтаешь языком без меры. Это не жир, Скорчил обиженную рожицу Пикси. «Это стратегический запас на тот случай, если не ты, а я окажусь прав. Вот как поймают нас в Эйгене, как посадят под замок, тогда он мне и пригодится. Ты худой, потому умрешь быстро, а я, может, и дотяну до того момента, когда подвернется случай сбежать. Кстати...» Раз уж такое дело, то давай ты бумагу сейчас напишешь, по которой я твоим наследникам стану. Детей от мэри он ты не прижил, так что кроме моих рук твое дело больше передать не в очи. Слушай, оставайся здесь, а, предложил странник не проблема. Я и сам схожу один, а что да Евгена и тюрьмы? Случись такое, я бы всё равно выжил. Как? насмешливо протянул Тристан. тебя съел. Да ладно, ты не такой. Такой такой, давился бы, плакал от печали по безвременно ушедшему другу, но съел бы, скушал, не сомневайся даже. Воистину, в самую весёлую ночь в году иногда открываются самые неприглядные тайны и случаются самые невозможные вещи. Вздохнул Тристан. «Вроде той истории с гномом, который в честь праздничка перебрал Эля с дружками, а после по ошибке вместо своих пещер забрел на территорию дуигаров». «И что?» – заинтересовался странник. «Там он познакомился с местной жительницей, и между ними возникла пусть немного противоестественная, но крайне трогательная связь». «Да нет!» – почесался Тристан – То есть, так-то да, нашла его именно дуегарка, но связи никакой не случилось. Откуда? Он же гном. Жаркое из него она сделала, а после с подругами и своим женихом им пару дней питалась. Кк, какая гадость, поморщился будущий тёмный властелин. Фу. Но ты идёшь. Иду, буркнул Пикси, встал с кресла и подтянул пёстрые штаны. Ты мёртвого уговоришь? — Не хватало еще, — фыркнул странник. — Мертвые и так все мне подчиняются, без всяких уговоров. Ну, почти все. Дверь скрипнула, открываясь, и на пороге появился дуэгар, немолодой, с седыми кучерявыми волосами, в когда-то белом фартуке и поварском колпаке, держащий в руках блюдо, на котором лежало нечто отдаленно напоминавшее торт. Очень отдаленно! Это он преданно глянул на странника, который от удивления чуть рот не раскрыл. У Светлая, фу, сегодня праздник. Мая сделала пирог по рецепту бабули. Хозяин, давай кушай его. А почему на торте очки? недоумевая спросил у него странник. И вот здесь этот чей-то нос. Так вот, Дыгар снул блюдемой в руки, поспел покопался в кармане дранных штанов и достал оттуда замузганную бумажку, которая оказалась древней открыткой с изображением Санта-Клауса. "Чтобы, значит, праздник как надо. Мая, наверх ходи, очки у деда живущего раньше недалеко от лаза забирай, но и тот же забирай. Вкусно, кушай с праздника. А почему они чёрные-то?" упорствовал страник. Русан ты на картинке вон прозрачные, ты к зима, как песня поют. пояснил кулинар и пропел: легла снега, всё вокруг ослепло, всюду-всюду снега, а слеп хозяин, потом глядел к те чёрные. Даже не знаю, что сказать. Тряхнул головой странник: "Спасибо тебе, как вернусь, обязательно попробую. Надо свежий есть". — предупредил кулинар, — иначе начинка убеги, она самый смак. Ведение торта в очках и с торчащим из него носом, покрашенным в красный цвет, неотступно преследовало странника до той поры, пока он, пройдя через тайные тоннели и два портала, не оказался на улицах ночного новогоднего Эйгена, заполненного толпами игроков. Вречёныся эти люди и не люди создавали несмолкаемый шум, который смог заглушить только колокольный звон, раздавшийся аккурат в тот самый миг, когда будущий тёмный властелин выбрался из портала. Опа, огляделся тот. Не по нам ли извинит колокол? Да нет. Тристан задрал голову и вгляделся в тень, мечущуюся словно в танце на самой высокой колокольне Эгена. Это кто-то надрался и развлекается, и вообще, не переоценивай свою важность. Ты пока никто и звать тебе никак. Вот потом, может быть, что ты и изменится, и то лишь, если ты станешь прислушиваться к мудрым советам твоим, моим. А что не так? Всё так, рассмеялся странник. Ну а пока мудрейший из мудрых, дуй и ищи новогодних гоблинов. Ох, боюсь, припозднились мы, как бы их всех не отпинали уже. Надо заметить, что опасения его были не беспочвены. Каждый год администрация игры выпускала на улице городов Роттермарка замечательно уродливых гоблинов, одетых в красно-белые шубы класса Дед Порос и с большим мешком за плечами. Найди карлика, пни его под зад от души и получишь гарантированный подарок – причём очень и очень неплохой, а иногда даже уникальный такой, которого в игре больше ни у кого нет. Само собой, что на забавных ковылявших по улицам гоблинов устраивалась чуть ли не охота. Впрочем, те не стояли и ждали, когда их одрятут весистым пинком, они злобно сопя, убегали что есть мочи от своих преследователей иногда за ковыристо сквернословие на ходу. Вот только мало кто знал, что под этим примитивным, но от этого не ставшим менее приятным для игроков квестом, спрятано ещё и разовое уникальное задание. Разовое, потому что в новогоднюю ночь выполнить его мог лишь один игрок, то есть тут работал принцип, кто первый встал, того и тапки. Причём лежал этот квест почти что на самом виду, более того, Одно из его условий – некоторые особо удачливые геймеры, сами того не подозревая, выполняли ежегодно, но поскольку вторая часть квеста ими по незнанию игнорировалась, то награду ни разу никто не загробастал. О чем идет речь? Все просто. Для выполнения уникального квеста следовало отвесить пинки с семи гоблинам, причем увесистые. такие, после которых сразу же из них выпадала награда. Ударишь слабее, все, начинай сначала. После, в тот самый миг, когда приз окажется в твоем инвентаре, ты должен три раза подпрыгнуть, хлопая в ладоши и сказать «Весело, весело, встретим Новый год». И если все сделано правильно, то из мешка седьмого карлика вместо кучи разнообразных призов «Выпадет всего один. Но какой?» Речь шла о карте-телепорте, которая приведет везунчика прямиком к воротам скрытого от всех замков владычицы льдов, персонажа, которого можно встретить только в новогоднюю ночь. Эта загадочная леди просыпается незадолго до Нового года, после тратит какое-то время на уборку своего дворца и, А затем разъезжает по ротермарку на ледяных санях, в которые запряжены гироического размера и вида олени, раздавая тем, кто ей приглянётся, небольшие, но весьма ценные подарки. Ну, а утром, с первым лучом солнца, она исчезает, чтобы снова появиться ровно через год. Короче, лотерея для игроков с не очень большим шансом на успех. Но если игрок получит карту, ведущую к ее замку, то он мог застать владычицу льдов дома и рассчитывать на получение особой награды, такой, которую при любых других условиях никак и нигде не заработаешь. Речь шла о ледяном ключе. том, при помощи которого можно попасть к замёршему в самом начале времён водопаду Демиургов, расположенному на высочайшей вершине мира в горе Айх-Марак, то есть к самому первому водоёму в Файроле, из которого творцы некогда утоляли жажду, создавая этот мир. Позже же они водопад заморозили за ненадобностью. Двери, за которыми начиналась тропинка, ведущая к нему, закрыли на замок. а ключ отдали владычице на вечное хранение. Лед демиургов. Вот какова была цель странника. Невероятно мощный ингредиент, равного к которому приковки оружия в файроле нет. Растопи его. Закалив полученные в воде мечи, тот обретет такую мощь, о которой можно только мечтать. А если учесть то, что будущий тёмный властелин собирался отковать не просто меч-око клинок димиургов, три части которого он в данный момент собирал по всему Раттермарку, отыскивая их в таких местах, о которых 99.9% игроков и ведать не ведали, то этот лёд имел для него особое значение. Да, можно было бы обойтись и без него, как предлагал Тристан, но странник всегда и во всём привык идти до конца, добиваясь максимально лучшего результата. Поэтому он сейчас и зрятно рискуя, и шастал по улочкам, проулкам и закоулкам, отыскивая что-то неумолчно бубнящих себе под нос губленов. Лови Очередной карлик получил удар черным сапогом под зад. «Есть контакт! Эх! Весело, весело встретим Новый год!» «Какое безобразие!» — возмутилась проходившая мимо девушка-волшебница в искрящемся платье. «Просто зверство! Гоблины тоже люди, у них есть права!» «Напишите на меня жалобу!» — посоветовал ей странник, хлопая в ладоши и подпрыгивая. За тотальную нетолерантность к иноман населению Раттермарка. Глядишь, в следующем году не мы их пинать станем, а они нас, а то ещё и на колено перед ними вставать начнём, с последующим обызанием немытой гоблинской стопы. Я слышал, что на равнинной холме в отдельных локациях уже так поступают, заметил ещё один прохожий. Дикари, что ещё скажешь? Вот и, пожалуй, Пообещала волшебница, задрала нос и двинулась дальше. Уж не сомневайтесь. «Вон там еще один!» Азартно зажептал на ухо игроку Тристан. «Внише у кабака спрятался. Один нос наружу торчит». При слове «нос» странник скривился, снова вспомнив жуткий торт кучерявого дуигара-кулинара. «А еще знаешь что, знаешь?» Задергался в воздухе Пикси. Из этого кабака только что вышли хитрюга Юрий Зордин оплакующие богини и старый Хасан, оба в капюшонах на лицо надвинутых, загадочные. Да не нельзя, забавно, да? Не то слово. Призадумался игрок. Эти двое и вместе, да ещё в такую ночь. Данные НПс давно находились под пристальным вниманием странника, и тот и другой обладали немалыми возможностями и несомненно являлись для него либо потенциальными авторитетными противниками, либо что предпочтительнее, серьёзными союзниками, о которых можно было только мечтать. Второе по ряду причин увы было менее вероятно. Наверняка что-то задумали. Азартно подтвердёт тристан, который был в курсе большинства планов своего повелителя. Узнать бы что именно? Времени нет, недовольно поморщился странник. Жаль, конечно, чужие тайны, особенно из числа тех, что ото всех прячут за семью замками, всегда крайне полезны. Так давай я сам. Пикси достал из кармана штанов конфету в серебристом фантике, развернул её и отправил в рот. Мне неслостно. «Гоблина выщи!» Подходя к упомянутой нише, велел ему странник. «Ни слов на ему!» «И сладко уменьшит треска, а то скоро портки на заду лопнут!» Карлик в красно-белом халате ни в какую не желал вылезать из ниши. Он упирался, писклево орал «не хочу и не надо», но шансов избежать неприятной экзекуции у него не имелось ни одного. «Э, стой! Это мой приз!» Раздался за спиной игрока хриплый бас. «Я его заметил первый!» Странник обернулся и увидел в нескольких шагах от себя мордатого зеленого орка. «С чего бы?» — искренне удивился он данной претензии. «Я нашел, я поймал, мне пендель отвешивать». «Потому что...» — нахально оскалив клыки, сообщил ему орк с поражающим воображением ником «Тюр-лю-лю-тю-тю». -тю. Все хоть одного поймали, а я нет. Так нечестно. Отдай карапуза, говорю, а то улыбнул ты меня, сообщил ему странник, рассхахатался, после подбросил гоблина в воздух и отвесил тому хорошего пинка. Ап! И весело, весело встретим новый год. Да блин! Рявкнул Орка, после того грустно засопел, глядя на подпрыгивающего на месте странника. «С наступающим!» — весело сказал ему тот после окончания импровизированной пляски. «Не скучай, смотри футбол, а если в наступающем году ты все же осознаешь, что вокруг тебя тоже люди живут, то, глядишь, и тебе удача улыбнется». абитатель ниши принёс страннику две бутылки коллекционного вина, набор из пяти карточек с изображением примиленьких юных фей, которые тут же принесли грива ему с них подмигивать, три шу тихие неигровые кубики с сюрпризом. Если 5 раз подряд выбросить на них чисто более шести, то можно получить прибавку в один балл к пассивной характеристике везения. Пустяк. А как приятно. Дольше всего пришлось мучиться с последним, седьмым гоблином. Сначала парочка концессионеров его не могла найти, а после уже отыскав, задолбалась ловить. На редкость в вёртке попался разнощик подарков, ни в какую не желавший расставаться со своим добром. Если бы не Тристан, который под конец азартно спекировал на шустрика сверху, что твой сокол на добычу так и ушёл бы, наверное. И самое главное, время оно утекало как вода миж пальцев мн с чувством произнёс странник нанося удары одновременно с этим отпуская воротник шубы в которой вертелся неугомонный гоблин лети голубь мира весело весело встретим новый год звук раздавшийся следом за этим более всего напоминал то ли звон бокалов которые следуют за ударами курантов звук утренних хруст ледка под ногами это был истинно зимний звук предновогодний и есть странник достал из инвентаря свиток и развернул его у игрок поздравляем вас перед вами карта которая приведёт вас прямиком к воротам дворца владычицы льда Для её использования достаточно трижды повернуться вокруг себя и произнести: "Неси меня, карта в тот край, где олени снег и вьюга". Внимание. У вас есть всего 2 часа по игровому времени для того, чтобы активировать данный предмет. После он исчезнет из вашего инвентаря навсегда. Поторопитесь. Примечание: Вы получаете уникальный титул гость владычицы льда. Тристан, цепляйся за меня, велел странник своему спутнику. Мы отправляемся на самый крайний север. Не люблю север, поёжился пикси, устраиваясь на плече повелителя. Там холодно и народ не дружелюбный обитает. Чуть что, так сразу бить начинают, даже не поговорив. и вечно всем недоволен. Орион заметил странник, крутанувшийся с несимя карты в тот край, где оленей снег и вьюга. Прямо на мостовой в тот же миг образовалась воронка снежно-белого цвета, а уже через секунду она превратилась в смерч, подхвативший его, а также подвывающего то ли от страха, то ли от недовольства три стана и утащивший их обоих. куда-то к ярко сияющим звездам и месяцу, вихляющемуся на небе так, будто его кто-то собирается к себе в карман запихнуть. Пара минут увлекательного и захватывающего дух полета, и все закончилось. Смерч небрежно, как снежинку с плеча, сбросил путешественников у поблескивающих ледяной синевой дверей не очень-то большого и высокого здания, и помчался дальше, По бескрайней и ниистой равнине белое безмолвие взглянул ему вслед странник, впечатляет. А говорили, замок будет. Критично оглядел Тристан строение. Не тянет этот домик на замок. Нет, не тянет. Поместит, да, но не более того. Сам удивлён, согласился с ним его спутник. Ну уж что есть и давай, а ты пока прищими язык со своей критикой. не ровен час хозяйка этих мест услышит твой трёп и на него обидится Я могу Колокольчиком прозвенел женский голос откуда-то сверху Я же женщина тем более что перед вами всё же замок путники просто каждый пожалоуший ко мне в гости видит его по-своему для кого-то эта маленькая избушка для кого-то аккуратный домик а для кого-то сверкающий черток от чего так мне неведомо Не я сама создавала жилище для себя. Это новогодний подарок от тех, кого вы знаете под именем тимеургов. Моё почтение, владычица. Тут же задрал голову вверх странник, но никого там не увидел. И с праздником, скажи, а окажешь ли ты нам великую честь, пригласишь в свой дом как гостей? Можем ли мы рассчитывать на подобную благосклонность с твоей стороны? Я занимаюсь приборкой, задумчиво произнёс голос: "Вечность занимает огромное количество времени. И сколько же пыли за этот срок в доме скапливается, а на уборку у меня есть лишь пара часов в год и только. Когда-то давно я бы отдела попробовал этого мальчишку привлечь для помощи, но ничего путного из этого не вышло". Через какое-то время сюда припёрлась то ли его сестрица, то ли просто подружка, устроила безобразный скандал, орала про защиту прав человека, после намекала на моральную компенсацию. Короче, еле их выпроводила в осясе. Ну, раз пришли, добро пожаловать. Не так уж часто у меня гости бывают, правды ради. Звякнув створки дверей разошлись в стороны, приглашая гостей пройти внутрь. «Ого!» — Тристан проник внутрь первым и теперь вертел головой, оглядываясь. «А снаружи все кажется не тем, чем является на самом деле!» Да, это все же был замок, прекрасный в своей изысканной простоте, с ледяными колоннами, стульями, столами и всем, чем только можно. Замок и только одного тут, похоже, никогда не водилось — пыли. То ли хозяйка уже прибралась, то ли у неё зрение было лучше, чем у несданных гостей. "Вы, мой крылатый друг, просто не слишком хорошо знакомы с пятым измерением", любезно сообщила ему хозяйка дома, выходя навстречу визитёрам. "Впрочем, это уже совсем другая история, а я сейчас хочу услышать ответ на совсем другой вопрос. Зачем вы здесь?" Поясню природу моего любопытства. Много старитей не один обитатель Файролла доброй воли не добирался до земель, в которых стоит мой замок и его друг Бах, и вы здесь. Надо отметить, что ничего величественного в этой милой женщине средних лет не наблюдалось. Была она не слишком высокая, не столь уж ослепительно красива, И вдобавок к место короны и мантии одета была в пусть дорогую, но самую что ни на есть обычный домашний халат и туфли, да ещё и щётку половую держала в руках. А как же те, кто видит что-то своё в вашем доме? уточнил странник. Вы сами говорили пару минут назад. Верно, случалось такое, покивала хозяйка замка. Но когда? Так что вернее пожилой говорить что они когда-то видели что-то своё, они же все давным-давно умерли. Но не станем беседовать о грустном в весёлую ночь. Итак, рассказывайте. Только сразу предупрежу, врать не стоит. Я распознаю ложь сразу же, и тогда всё кончится очень-очень грустно. Нет, нет, я не злая колдуня и не мстительная богиня, никаких молний или чего-то такого. И я просто укажу вам на дверь, предложив покинуть мой дом, ибо лгуна в нём не место. Но вот доберётесь ли вы отсюда до мест, где живут люди, мне думается, что нет, тем более о завтра завьюжет метели и надолго. И вот тут странник понял, она не шутит. А секунда и позже догадку подтвердило системное сообщение, уведомившее о том, что владычица запросто может определить его на вечное скитание по снежной пустыне среди метели. Он будет тут раз за разом умирать, снова возрождаться и снова умирать до тех пор, пока не выйдет к людям, а когда подобное случится, кто знает». Прочитав сообщение, странник подумал о том, что это, пожалуй, слишком печальный финал для того, что начиналось как новогодняя история, а потом решил пойти кратчайшим путём и за всех сказать правду. Нам нужен ледяной ключ, взгнув в голубые глаза хозяйки замка Прейзньосон, вот этот Женщина, улыбнувшись, засунула руку в карман халата и достала оттуда небольшой прозрачный крючок на колечке. Да? Если с его помощью можно попасть к замёрзшему водопаду Демиурга, то да, можно, можно, заверила его женщина. Почему же нельзя? Обязательно можно. Вот в это кольцо палец засовывай, и ты уже там. А теперь я не могу не спросить: Как же нам получить эту замечательную вещицу? Может, надо службу какую сослужить или что-то ещё сделать? Да нет. Хозяйка замка убрала ключ в карман и, призадумавшись, опёрлась на рукоять щетки. Всё у меня есть, ни в чём нужды не испытываю, и потом я сплю почти весь год, а во сне желания отсутствуют. Нет, ничего не надо. А «Как же тогда?» — опешил странник, ничего подобного не ожидавший. «Что нам делать? Я не знаю. Ну, если желаете, могу воды со льдом предложить. Чего-чего, а и того и другого у меня хватает. Или обратно ступайте. Всюду праздник, танцы, песни. Чего ради вам тут среди вечных снегов околачиваться? За дорогу назад не переживайте, тут я вам поспособствую». Редкий случай. Будущий тёмный властелин замер на месте, не очень понимая, что именно, как именно ему следует поступить в данном случае. У него была богатая прошлая, в котором он попадал в самые разные ситуации. и непонятные, и откровенно неприятные, и даже смертельно опасные, но то в жизни, а тут игра, в которой всё вроде бы подчиняется законам логики, особенно если речь идёт о неигровых персонажах, вдобавок завязанных на квесте, не бывает тут такого. И в этот момент владычица льдов рассмеялась. Хороший был у неё смех, заливистый, девичий, «Что, гость, растерялся?» Вытирая выступившие из глаз слезинки, спросила она, «Обескуражила я тебя?» «Есть немного», — признался странник. «Так вы шутите?» «Не совсем». Женщина подошла к роскошному ледяному столу, и Тристан, который в нужные моменты мигом соображал, что именно надо сделать, тут же услужливо подвинул стул, на который она и уселась. Мне, правда, ничего от тебя не нужно, по крайней мере, сейчас. Может быть, потом. Впрочем, может и не быть. Что до ключа изволь. Я тебе его отдам, но только после того, как ты ответишь мне на три простеньких вопроса. Только уж не обессудь, одна ошибка и игра закончена. Ключ остаётся тут, а вы отправляетесь хороводы водить. Как? Ты согласен? Крюч лёг на стул в обманчивой близости от того, кому был так нужен. Конечно, странник уселся на стул, оказавшись аккуратно напротив хозяйки замка. Ничего, орешек знание твёрд, но мы не привыкли отступать. А орешек, задумчиво повторила женщина: "Хорошо, пусть будет орешек, даже три орешка. Да вот они. выбери из них один лишний, который не имеет к сегодняшнему веселому празднику абсолютно никакого отношения, тот, который не будет воспоминание о светлом и навсегда ушедшем от нас детстве. Она провела рукой над столом и странник увидел, как на его ледяной поверхности буквально из воздуха возникли три ореха, причём на скорлупе каждого из них была вырезана какая-то буква. В первом случае это была буква Щ, во втором К, в третьем З. Думай, мягко произнесла владычица льда, но недолго. У тебя есть минута. Странник упёр локоть в стол, кулаком подпёр подбородок и уставился на три орешка, пытаясь понять, что тут к чему. Ну что? Поинтересовалась у него хозяйка замка через обозначенную минуту, догадался? Или понадеешься на удачу? — Удача — это здорово, но я предпочитаю взвешенные решения, — ответил ей странник и убрал один из орехов в сторону. — Вот этот. Те два родом из детства щелкунчика и золушку я хорошо помню, а этот крепкий орешек точно не оттуда. И дорога к ключу пройдена на треть. Одобрительно кивнула женщина, чуть двинув ключ вперед. Пришло время второй загадки. На этот раз мы поговорим о музыке, без которой жизнь не жизнь, чуродиство, которое никем не понято, но при этом её величие и власть над детскими душами никогда не оспаривается. Вот три музыканта, те инструменты, на которых они играют, любимый мной, но один из них наиболее мне дорог, потому что именно он в последний день года обязательно разок до да порадуй своих слушателей славной и задорной мелодией, так подходящей к празднику, даже несмотря на то, что он с его слов этот инструмент впервые в руках держит. На столе вознекли три маленькие с указательный палец фигурки: скрипач, трубач и контрабасист, и каждый из них тут же начал играть что-то своё. У тебя минута, гость, напомнила хозяйка. Думай. На этот раз решение было принято куда быстрее, чем в прошлый. И странник уверенно указал на одного из музыкантов, высокого и привлекательного внешне. "Черодий, а не музыкант", добавил он. Владычица Льдов улыбнулась и ещё немного подвинула ключ в его сторону. Третья загадка. Она откинулась на спинку стула. «Ты мужчина, а значит воин. Тебе она не должна показаться сложной. Выбери то оружие, которое однажды спасло от смерти тех, кто этого достоин, вдобавок наказав при этом своих прежних хозяев за непомерную алчность и жестокость». На столе в тот же миг возникли миниатюрные меч, алибарда и дубинка. Вот, тут странник задумался всерьёз, прогоняя в голове книги, фильмы и ещё не весть что, и нашёл-таки правильный, как ему показалось, ответ. В самый последний момент нашёл тогда, когда хозяйка замка его окликнула, давая понять, что время вышло. Вот, полагаю, вы об этом оружии говорили. Женщина склонила голову к плечум и задумчиво посмотрела на своего собеседника, отчего тот испытал некую нервную дрожь. А вдруг нет? Вдруг неправильно? Обидно же оступиться на последнем шаге. На первом тоже, но на последнем куда обиднее. Бери ключ, который подтолкнула нежная женская рука, скользнул по поверхности стола и остановился на самом его краю. Он твой. Ты честно его заслужил. И спасибо, что напомнил мне про моего брата Мороско. Не верю, ухнул за спиной странник Атристан. Невероятно. Но факт, сообщила ему владычица льда. Ладно, пока мы с вами общались, время, что я планировала потратить на уборку замка, вышло пора и в путь. Так что пойду переоденусь и не вздумайте за мной подглядывать. И в мыслях не было, отозвался странник, беря со стола ключ. Мне показалось или она только что сказала: "А жаль?" Мгновением позже шепнул ему триста, но ответа так и не получил. Его спутнику в данный момент было не до того. Игрок, поздравляем вас. Вы получили уникальный игровой предмет ледяной ключ. Он дает вам право на разовое посещение на веки замерзшего водопада Димиургов с возможностью взять себе на память или с какой-то другой целью некоторое количество льда, помнящего мощь и величие творцов Файролла. Внимание! Срок для использования данного предмета ограничено 12 днями по игровому времени. После ключ исчезнет из вашего инвентаря навсегда. Отсчет времени начинается с момента получения вами предмета. Примечание. Если вы закопаете сегодня в любом саду бутылку шампанского, причем сделаете это во время снегопада, то сможете получить один дополнительный тринадцатый день. Внимание. Возможность получения данного предмета повторно не предусмотрена. Внимание. Внимание. Существует ограничение по числу сопровождающих вас лиц. Это может быть два игрока или 4 НПС. Внимание. Существует ограничение по количеству льда, которое можете взять вы и каждая из сопровождающих вас лиц, ровно столько, сколько можно унести в двух руках и не более того. Внимание. Вы не можете провести у водопада Демиургов более 1 часа. По его истечению вы будете возвращены на последнюю точку сохранения. Примечание. Вы получаете уникальный титул Припавший к истокам. Странник довольно усмехнулся. Час? Да это море времени. Что же до прочих ограничений? Так тут и вовсе все замечательно. Он возьмет с собой четырех троллей. Они столько льда могут унести, что страшно представить. Там такие лапищи, что в них весь водопад поместится. И он сам вдобавок. Опять же, эти ребята хоть и туго думы, но в работе шагающий экскаватор могут заменить. Надо только ломы не забыть взять и буры. «Вижу, ты доволен». Улыбнувшись, спросила у него хозяйка замка, уже сменившая домашний халат на переливающийся всеми оттенками льда величественный наряд с высоким воротником в стиле ремедичи, а также взявшая в руки длинную белую трость с куском хрусталя в её навершии: "Угодил я тебе. Просто не представляете, как склонился в поклоне странник" Даже в молодости, когда обрёл свою дорогу в жизни, так счастлив не был. Вот и замечательно. Владычица льда вышла из дома и подошла к прозрачным, тончайшей работы санкам, в которые были запряжены четыре огромных северных оленя. Тогда услуга за услугу, гость. Отвези, пожалуйста, меня туда, где сегодня веселее всего. Обычно я всегда правлю своими сонями сама. «Но раз уж выдалась раз в вечность возможность побыть просто женщиной, то не хочется ее упускать. И если эта ночь задастся, то ближе к утру ты получишь от меня еще один подарок, не такой весомый, как предыдущий, но поверь, он придется тебе по душе, а мне будет очень радостно его тебе вручить». «Конечно же!» Странник подошел к саням, помог владычице в них забраться, После рассмеявшись, взял с сидения красный колпак с белым помпончиком, натянул его на голову и забрался на облучок. Знаю я пару мест, где можно славно поплясать вокруг ёлки с народом, попеть песни и выпить вина. Тристан, ты с нами? Нет, тут останусь, проворчал Пикси и устроился рядом со своим постоянным спутником. Праздник нас ждёт. Мелодично прозвенел голос за их спинами. «А нас ждут на нем! Вперед!» «Ну, пошли!» — крикнул странник и дернул поводья, после чего олени сразу же сорвались с места, причем они помчались не по равнине, взметая снежные брызги, а рванули вверх в небо. «С Новым годом! С ним!» Филином ухнул Тристан, невесть каким образом уже оказавшийся на спине одного из оленей. С новым годом, прозвенел голос владычицы льда. Сани белым росчерком сверкнули на черноте неба и исчезли из вида, стремясь скорее попасть туда, где гремят хлопушки, искряд фейерверки льётся вино и весёлые добрые люди поют и пляшут у зелёных ёлок. из украшенных игрушками